Глава 23. Вечер встреч. Во взгляде святого была тревога. Тьен дернул хвостом, и в моей голове зазвучал его голос. Он узнал что-то. Разговора я не слышал. Но Реймон, не на шутку встревожен. Это я видела и без него. Возможно, сейчас Стэндиш и правда хочет мне помочь. Вопрос в том, что он попросит взамен. Не сводя напряженного взгляда с охотника, я осторожно вложила свои пальцы в его ладонь. «Отлично!» На лице святого появилось облегчение, а не торжество. «Садись на лошадь. Сегодня тебе весь вечер нужно быть на виду». Привезти двух лошадей охотник то ли не догадался, то ли не смог. Пришлось сесть в седло перед ним. Резвый конь Стэндиша быстро домчал нас до города. Пока ехали по улицам, я спросила, «Куда мы едем?» «Поужинаем в приличном заведении. Затем я отвезу тебя в академию. Лучше нам вернуться до отбоя». Но на всякий случай со стражей я сговорился. Пусть это и позже. «Это что, свидание?» — попыталась язвить я. «Я спасаю твою шкуру. Потом спасибо скажешь», — рыкнул Стендиш. «Не дразни его», — попросил тиен Кажется, мой четвероногий товарищ тоже нервничал. Что же происходит? Зачем мне быть на виду весь вечер? Остановились мы у золотого коня. Стендиш спешился первым и подал мне руку. Оказавшись на земле рядом с ним, я скептически сказала. «Думаю, мой наряд не вполне подходит для этого заведения». «Наплюй», — посоветовал Стэндиш. «На переодевание у нас не было времени, и твои платья выглядели бы еще более жалко. Идем». Ситуация нравилась мне все меньше, но ничего не оставалось, кроме как войти в гостиницу следом за охотником. Тьен шел рядом со мной, и почему-то от этого было легче. Святой предусмотрительно заказал столик в уголке. Я села так, чтобы видеть стойку и проход между столами. Стендиш криво улыбнулся и сел напротив, спиной ко входу, заслоняя меня от любопытных взглядов. Служанка возникла рядом с нашим столиком моментально, словно из воздуха. Стендиш бросил ей монету и сделал заказ. Девица умчалась. Я напряженно смотрела на своего спутника в ожидании новых вопросов. Тревога охотника начала передаваться мне. Он наклонился вперед и сказал. «Не нужно ничего изображать сверх меры. Мы всего лишь ужинаем. Я ваш руководитель магической практики. Мало ли, какие у нас дела. Кроме того, недавнее путешествие неизбежно сблизило нас. Я не женат. Поэтому мало кто удивится тому, что я провожу вечер в компании девицы Гемхен. Вы портите мне репутацию», — процедила я. «И Шонарт будет недоволен». «Поверь, если все так, как я думаю...» Недовольство твоего брата не будет иметь никакого значения. Кроме того, мальчишка всегда может вызвать меня на магическую дуэль и получить по шее. Давно пора сбить с него спесь. В глубине души я была с ним согласна, да и опека Шона стала доставлять мне проблемы. Мне не хватало свободы действий, и ее следовало заслужить. С прежней репутацией Шиясы это будет непросто, вслух я произнесла. «Леди лиин живет в этой гостинице. Интересно, она сейчас здесь?» Стэндиш скривился. «Вот только давай без нее обойдемся». «Почему? Я думала, вы любите эльфов». Он мрачно посмотрел на меня. «Почему это?» «Вы воевали на их стороне? Спасли леди Ли Ин в предместьях?» «Ее спасла ты с помощью, сама знаешь чего. Воевал, потому что это было выгодно мне и моему роду. Остроухие не жалуют людей. Такие, как Ли ин редкость. А особенно среди малого светлого круга эльфийских фамилий. Я задумчиво кивнула. Все это я знала так же хорошо, как и охотник. Интересно, все-таки, что здесь делает эльфийка? Нам принесли еду. Запеченную рыбу с какими-то травами, рис с овощами и вино. Рис здесь был странным. Не похожим на тот, что выращивали в Ребене. Но я была рада даже такому. После волнений сегодняшнего дня есть очень даже хотелось, потому я воспользовалась щедростью охотника и начала поглощать еду. В очередной раз с тоской подумала, что отдала бы полжизни за ребенский соус и сырое яйцо. Но подобного мне не предлагали. Стендиш ел не спеша, почти не прикладываясь к кубку. Явно хотел сохранить трезвость мысли на случай неприятностей. Впрочем, пока их на горизонте не наблюдалось. В дальнем углу зала появились музыканты. Воздух наполнили звуки лютни и красивый женский голос. Пользуясь случаем, я продолжила допрос Стэнтиша. Наклонилась поближе, заглянула ему в глаза и спросила. «А правда, что у герцога на роман с Люлейн Ли Ин?» Святой едва не поперхнулся. «С чего ты взяла?» «Вы сами сказали, что она его пассия», — мстительно сказала я. «Я пошутил», — мрачно ответил охотник. «В каждой шутке напомнила я местную поговорку». Стэндиш помрачнел и дернул уголком рта. «Не знаю, они проводят время вместе, но я первый раз слышу о том, чтобы незамужняя эльфийка покинула Линь-Ин. Ну и после остроухих красавцев я сомневаюсь, что ее заинтересует человек. Тем более уже не молодой. А Хенман слишком любил покойную жену, чтобы увлечься бессмертной. Ага, все-таки он вдовец». Я постаралась переварить эти сведения, разглядывая остатки еды на столе. Наконец, под неодобрительным взглядом святого взяла в руки свою чашу с вином. Но прежде чем успела сделать глоток, ощутила чей-то взгляд. Я медленно повернулась. За соседним столом в одиночестве сидел Ривай киро Серый плащ следователя был небрежно брошен на соседний стул. Подперев голову рукой, он с легкой улыбкой смотрел на меня. Наши взгляды встретились. Орденец отсалютовал мне кубком и сделал глоток. Я торопливо отвернулась. Стендиш тихо спросил. «Уже знакомы?» Я молча кивнула. «Он тебя допрашивал?» Продолжил святой. «Проверял искру». «Искры!» — поправила я охотника. «У меня их две. Проверял. И...» Во взгляде Стендиша было жадное любопытство. Я пожала плечами. «Отпустил, как видите». Про обещание встретиться я не стала говорить, хотя по спине пробежал холодок. Интересно, как он нашел меня? Может, благодаря какой-то способности, магии? Он может следить за мной? Интересно, должна это знать Шияса или нет? Если нет, можно спросить у Стендиша. Я продолжала чувствовать на себе взгляд и Есть резко расхотелось. Стендиш, кажется, заметил, что мне не по себе. И негромко сказал. Делай вид, что все в порядке. Под столом мне в колени ткнулся холодный нос тиена «Не смотри на него», — попросил пёс. «Он может увидеть твой дар». «Может быть, уже увидел». «Плохо. У него репутация». Акиро никогда не упускает некромантов. Я сунула руку под стол и почесала ухо пса. Очень хотелось, чтобы этот странный день закончился. События неслись галопом, и я совсем не понимала, везет мне или нет. Акиро отпустил но, кажется, желает продолжить знакомство. Вечер в компании Стендиша отдельный вид удовольствия, за которое придется платить слухами, размолвкой с Шоном, и только духи предков знают, чем еще. И самое главное — непонятно, к чему весь этот фарс. Вечер тянулся бесконечно. Стендиш попытался завести светскую беседу, я отстраненно слушала, изредка бросая отдельные реплики. А Киро за соседним столом не сводил с меня глаз. Наконец, мальчишка-курьер принес ему письмо, и я смогла вздохнуть спокойно. Святой наконец поднялся из-за стола, и я поспешила за ним к выходу. Охотник снова забросил меня в седло и запрыгнул следом. Мы поехали вперед по темным улицам. Вскоре нас нагнал ревая керо. Какая приятная встреча! Улыбнулся он, придерживая лошадь. Возвращаетесь в академию? Да, провожаю леди Гемхен в академию. — ответил вместо меня Стендиш. В его голосе звучал могильный холод. Акиро спокойно улыбнулся и сказал. «Тогда нам в одну сторону. Меня только что вызвали туда. Кажется, в Академии Арджей что-то произошло». Я похолодела. Орден Святого Альбана вызвали в Академию? Что там могло случиться? Стража на воротах выпустила нас из города без вопросов. Громада Арджея быстро приближалась. Ворота были распахнуты, несмотря на поздний час. А Керо направил коня прямо во двор, мы въехали следом. Стендиш спешился первым и галантно протянул мне руку. Я ее проигнорировала, слезла с лошади сама. Тощий слуга степенно поклонился и торжественно объявил: Вас ждут в кабинете ректора. Стендиш пробормотал, и он наверняка очень зол из-за того, что ему испортили вечер. Первым шел киро следом я, замыкали процессию стендиш и тьен. Почти у самого кабинета пес догнал меня и лизнул мою руку. Я молча потрепала его по голове, показывая, что оценила жест поддержки. В кабинете ректора горел свет. Внутри толпился народ. Злой и взъерошенный Шон смотрел в глаза ректору. Ястер спокойно разминал пальцы, поглядывая на сидящего в кресле Силурна, который допрашивал меня в прошлый раз. За спиной орден состоял Бриксон, на этот раз без своего товарища. Винсент прислонился к стене и скрестил руки на груди. Он старался сохранять невозмутимость, но при нашем появлении на его лице явно проступило облегчение. Ректор мрачно вертел в руках перо. А на еще одном золоченом стуле перед его столом сидел Фирем Старший. Я рассматривала квадратный подбородок, черный кудри с седой прядью над долбом Шия много раз видела его, пока он обхаживал ее мать, но вроде ярко выраженной неприязни не испытывала. А вот он, кажется, готов был сожрать меня с потрохами. Фиром пронзил меня взглядом и воскликнул. «Вы уже схватили ее, господина киро Прекрасно!» Стэндиш заслонил меня собой и холодно спросил. «Кого, по вашему мнению, должен был схватить господина киро и по какому обвинению?» «Разумеется, леди Гемхен!» раздраженно сказал Фиром. «Сегодня я получил от нее записку с просьбой о встрече. Памятая об участи покойного Годжина, я сразу же обратился к ордену святого Альбана». «Когда это было?» — вмешался в разговор о Акиро. «Около полутора часов назад», — ответил Фиром. «Леди находится в моем обществе не меньше трех часов», — холодно возразил Стендиш. Не замечал, чтобы она передавала записки. «Значит, она сделала это раньше, чем встретилась с вами», — упрямо произнес Фиром. «До этого она была со мной», — спокойно сказал Винсент. «Мы шли по улице и никуда не заходили. Нас видели довольно много людей». А перед этим шея была на допросе в Ордене Святого Альбана, куда отправилась сразу после уроков. «Любой из вас может покрывать ее!» начал распаляться Фиром. Его властно оборвала Керо. «Достаточно, барон. Девушка и правда провела вечер за беседой со своим руководителем магической практики. Я сам тому свидетель». «Это еще вопрос, почему она с ним пошла?» вставил Бриксон. «То, что она больше двух недель таскалась со мной по лесам, «Исполняя приказ герцога на вас не удивляет?» — вскинул бровь святой. «Совместные путешествия и трудности объединяют. Леди увлекается культурой Рибена, а я был в этой стране. Мне захотелось предаться воспоминаниям, и лучше это делать, когда есть благодарные уши. Их острота меня не смущает. Я воевал на стороне Ленина. По лицу Шона и его сжатым кулакам я видела, что мой братец в бешенстве. Но у него хватало ума молчать. Ястер не сводил с меня глаз. Я смущенно потупилась и положила руку на голову Тьена. Ясно было, что меня снова попытались подставить, но благодаря Стендишу неудачно. И это дело рук Фирома. А Керо сейчас на моей стороне, но что же он попросит взамен? А в том, что гений сыска помогает мне не просто так, я не сомневалась. Как и в том, что Стендиш меня сегодня кормил не за спасибо, а за признание, которое ему так хочется получить. Наконец в дело вмешался ректор. Я думаю, пока вина леди Гемхин под большим сомнением. Орден Святого Альбана разберется в этом деле, барон. А теперь я прошу вас всех покинуть территорию Академии. Уже время отбоя, а леди Геймхен, как я думаю, еще не успела приготовиться к завтрашним занятиям. «Одну минуту», — холодно попросил Стэндиш, поворачиваясь к фирму. «Вы говорили о записке. Она при вас?» Барон мрачно кивнул и протянул ему сложенный вдвое листок бумаги. Святой развернул его, а я вытянула шею, стараясь рассмотреть, что там написано. Записка гласила. «Приходите к воротам Академии в полночь. Я должна передать вам кое-что от матери». Стендиш покосился на меня и спросил. «Почерк твой? Мой или очень похож?» признала я. «Вот!» — с торжеством в голосе воскликнул Фиром. «Подделать его мог кто угодно!» — осадила его я. «Я каждый день сдаю не по одной письменной работе». Образец есть у любого из учителей». «Вы подозреваете кого-то из академии?» — мрачно уточнил ректор. «Это вы сказали, а не я». Пришлось наивно похлопать ресницами, чтобы сгладить впечатление от своих слов. Акиро забрал листок из рук стендиша и поддержал меня. «Записку я проверю. Отправляйтесь по домам. Дело веду я. Значит, оно будет раскрыто. Вам не о чем беспокоиться, барон». Он коротко поклонился ректору и первым покинул кабинет. Фирм злобно зыркнул на меня и вышел следом. Я уже начала разворачиваться, чтобы уйти, когда ректор внезапно сказал «Задержитесь, леди Гемхен, все остальные свободны». Шон ушел очень неохотно. Ястер и Винсент вытолкали его за дверь. Вслед за ними вышли Бриксон и Силурн. Стэндиш обратился к ректору. «Дозволено ли мне подождать леди и проводить ее до общежития?» «Нет» отрезал старик. «У девушки есть брат. К тому же, я думаю, она сама в состоянии найти дорогу. Чтобы духу твоего здесь не было. Наговоритесь на практике. В пятницу». Святой помрачнел, но спорить не стал. Сухо распрощался и вышел. Тиен последовал за ним, на прощание ткнувшись мордой мне в колени. Я повернулась к ректору и молча посмотрела на него. Тот провел рукой по седым волосам и указал на стол перед собой. «Присаживайтесь, леди». «У меня есть к вам разговор». Я медленно опустилась на указанное место, выпрямила спину и чинно сложила руки на коленях. Несколько минут в кабинете ректора царила тишина. После всех волнений сегодняшнего дня ужасно хотелось спать. Без поддержки друзей тиена мне следовало быть осторожной. Как назло, имя и фамилия ректора напрочь вылетели у меня из головы. «Дайсин? Дисан?» «Как же его зовут?» Наконец он заговорил. «Леди». Содержание вас и вашего брата в стенах Академии Арджей начинает обходиться мне слишком дорого. Меня дергают семейного ужина. По Академии шастает орден Святого Альбана. Кроме того, господа Вальш и Гуасин жалуются на недостаточное прилежание с вашей стороны, а герцог Ильрим с подачи сына на ваше недостойное поведение. Я надеялся, что наказание герцога Бейтона собьет с вас спесь. И что я вижу? «Стоило вам вернуться и переступить порог Академии, как под моей дверью оказался Орден Святого Альбана. А сегодня вы пренебрегли занятиями и провели вечер в компании господина Стэндиша. Я, конечно, понимаю, что у вас общие интересы. Реймон хорош собой, а юным девушкам свойственно увлекаться своими учителями. Тем более, что вам довелось увидеть его в работе, а профессионал он, как их поискать». Мужчина сделал многозначительную паузу. Я наивно хлопнула ресницами и залепетала. Что вы, господин ректор, но высказаться мне не дали. Ректор с напором произнес: Я советую вам решить свои разногласия с Родом Фиром и прочими в ближайшее время, леди Гемхен, и сделать так, чтобы ваши проблемы не бросали тень на Академию Арджей. В моем заведении должно быть спокойно. Надеюсь, я выразился достаточно ясно. Я молча кивнула. Ректор махнул рукой. Вы свободны, леди. Я резко встала и покинула кабинет, стараясь не спешить. Предупреждение было серьезным. Под повязкой на руке зачесалась одна из царапин. Я не могла себе позволить вылететь из Академии Арджей. Это одно из условий моего пребывания в теле шиясы. А значит, придется взять все в свои руки. И так, чтобы этого не поняли Шон и Ястер. Друзья ждали меня у лестницы чуть в стороне от кабинета. Шон тут же обнял меня за плечи и твердо сказал. Все хорошо, Шия». «Но будет ли хорошо?» — резонно возразил Ястер. «Что он тебе сказал?» — спросил проницательный Винсент. «В комнате», — твердо ответила я. «Расскажу в комнате». Первыми, кого мы увидели в холле общежития, были Ильем и его рыжий приятель. Мне показалось, что они о чем-то спорили. Во всяком случае, рыжий выглядел раздосадованным. Стоило ему видеть меня, как лица студента вытянулись. Никто не произнес ни слова. Шон хотел было идти к себе в комнату, Но я поймала его за руку и серьезно сказала. «Давай лучше ко мне». Поколебавшись, он согласился. Вслед за мной юноши поднялись по лестнице. Я убедилась, что обе мои соседки по этажу сидят в своих комнатах, и только тогда вся компания прошмыгнула ко мне. Я закрыла за ними дверь, смахнула под солба и села на кровать. Шон и Ястер заняли стулья. Вин оперся на подоконник. «Ну, рассказывай быстрее», — поторопил Шонерт. Я передала юношам слова ректора. В комнате воцарилась гнетущая тишина. Затем Шон постарался подбодрить меня. «Не бери в голову, Шия, мы разберемся с этим». «Каким образом?» — покачал головой Винсент. «Ясно одно. Фирм не отступится, пока не получит браслет. Годжин тоже хотел получить его. И он мертв. Причем Шиясу пытались обвинить в этом». «Нужно вывести мерзавцев на чистую воду и проучить, чтоб неповадно было», — проворчал Ястер. «Каким образом?» — развел руками Шон. Я ответила. «Думаю, есть только один способ. Ловить нужно на живца». «То есть на тебя?» — уточнил Винсент. «Нет!» — тут же возразил Шон. «Я против!» — пришлось уточнить. «На меня и на браслет. Если мы скажем Фирому, что готовы отдать ему браслет и договоримся о месте встречи, «А потом приведем туда Акиро и заставим барона под каким-нибудь предлогом признаться так, чтобы это слышал следователь?» Винсент ущипнул себя за подбородок. «Звучит трудноосуществимо». Я пожала плечами. «Предложи что-то получше». «Шия права», — неожиданно поддержал Ястер. «Лучшая защита — нападение. Пора прищучить этого гада». «И рискнуть жизнью Шиясы?» — скептически заметил Шон. Мы ей каждый день рискуем, пока фирм не получит свое, напомнил Винсент. Хака, найги, обвинение в убийстве. Судя по всему, снять браслет с трупа Шиясы, он тоже будет не прочь. Надо просить помощи, заявила я. У кого? вздохнул Шон. У Стендиша. Или у Лин -Лин. Возможно, благодаря их заступничеству нам поверит герцог Бейтон. Герцог Бейтон уже в этом пуше, напомнил брат. «И с тех пор, как мы вернулись, он нам ничем не помог», — Винсент добавил. «И его тоже пытаются убить. Вспомните ловушку в Нижнем Томаше». Я замолчала. Юноши еще какое-то время прикидывали, как лучше поступить, и обсуждали варианты. Но так ни к чему и не пришли. Когда за ними закрылась дверь, я откинулась на подушку и уставилась в потолок. Через минуту окно распахнулось, и в комнату запрыгнул Тьен. Пес носом захлопнул створки, а затем вскочил на постель. Я не стала его прогонять. Демон лег рядом, положил голову мне на живот и спросил: Что сказал ректор? Я негромко пересказала все, что произошло в кабинете после их ухода и то, о чем говорили мои товарищи. Что думаешь? спросил пес. Я почесала черное ухо и сказала: Придется брать все в свои руки. Завтра пойду к клиин, а со Стентишем переговорю в пятницу после практики. Возможно, он согласится мне помочь. От них явно больше будет толка, чем от моих товарищей. Винсент силен. Винсенту, наверное, скажу. Остальным нет. То он мне не следует списывать со счетов. Я с интересом покосилась на пса. Ты что-то знаешь про его род? Таким, как я, стоит их бояться. Он сильнее, чем кажется. Я задумчиво погладила пса по голове и продолжила обдумывать сложившуюся ситуацию. В голове потихоньку зрел план. За этими мыслями я сама не заметила, как уснула, не раздеваясь. Кажется, свет погасил тьен. Когда я проснулась утром, в комнате еще было темно. Мои руки снова обнимали шею пса. Мысли были кристально чистыми. Я резко вскочила с постели и начала собираться. Глядя, как я торопливо переодеваюсь, уже не обращая внимания на то, что он за мной наблюдает, пес спросил «Что то придумала?» «Да. И мне нужно торопиться, чтобы осуществить свой план». Я вышла из комнаты и вихрем помчалась к комнатам мальчишек.